Глава тринадцатая. Старая и новое. Это было самое тревожное, подкравшееся неотвратимо, самое страшное — последний хлеб в избе. Как не таилась мамка, как не притворялась, что кладет в квашню толченую картошку так. Любопытство ради. От картоха, говорят, тесто белее, пышнее. Отец скоро догадался обо всем. Он заглянул в синий просторный ларь с мукой. Дубовые, плотно сбитые доски пахнули ему в лицо прохладой пустоты и залежалой по углам мельничной пылью. Муки в ларе были последки. И в чулане, в катке... Куда он сунул торопливо руку, ржи оказалось по локоть. С этого часа отец почернел от тревоги и забот. Он не заскулил, не заплакал жалко и невозможно, как в первый памятный вечер, когда вернулся из госпиталя и узнал, что Лютика забрали на фронт в обоз. Не грозил кому-то в окошко трясучим кулаком, он сделал другое. Может быть, еще хуже. За обедом молча отнял у матери хлеб и нож. «Что ты, отец?» Тихо ахнула мамка, побелев, заливаясь румянцем. Оцепенев, все следили за батей, за его бережно осторожными движениями, чисто вымытых рук и нацеленного кухонного ножа. Прижав каравай к груди, насупясь, Касаясь подбородком горбушки, как бы придерживая ее покрепче, половчее, батя аккуратно, скупо, без крошек, отрезал четыре ломтя. Три из них положил грудкой на середину стола. Последний, тонкий, прорвавшийся от ножа кусок хлеба, оставил подле своей ложки. — Да будет тебя, отец, расстраивать себя. Проживем! — Заговорила мать ласково успокаивающая, с обычной верой. А кровь так и не отхлынула у ней со щек. Напротив даже уши закраснелись. Точно ее уличили в чем-то постыдном, в том, что хлеб кончался в дому, и она была виновата. — Твое здоровье дороже всего, да я порог поскребу, а пирог завсегда испеку. Телку хоть завтра продам, не умрем с голоду. Отец бешено-злобно взглянул на мать, и она замолчала, потупилась. А Шурка долго не мог за обедом притронуться к своей доле, мягкому, самому толстому ржаному ламтю. С тех пор отец сам резал и делил за столом хлеб, лишь при чужих людях этого не делал, и всегда он обижал себя». Мамка только вздыхала, глядя, как он старается отрезать себе кусок меньше и хуже, подобрать курку какую засохшую, оставшуюся краюшку. Вскоре он отстранил мать от чистки сырой картошки. «Больно торопишься, с мясом режешь кожуру, или у тебя в подполье запас не убывает, не жалеешь картофеля!» ворчал он раздраженно. «Я сам буду чистить». И учил. Корове в пойло, не вали очисток. Вымой их хорошенько, да на противень в печку, как заметешь пот. Высохнут я и столку толку пойдут в квашню. Ну, что глаза вытаращила? Не хуже твоей вареной мяты, увидишь. Поберегай добро. Картофель тот же хлеб. Мамка и смеялась, и спорила, но уступала. Делала так, как требовал, приказывал отец. Он все стал беречь — соль, дрова, одежу, воду. Не закуривал от спички, требовал, кто был дома, лазить для него в печь, в горнушку за угольком. Он и на молоко хотел наложить свою беспрекословную руку. Сколько кринок ставить на сметану, на творог, сколько молока хлевать за столом — Но тут мать не вытерпела, расплакалась, закричала. «Да побойся, Бога, отец, что ты делаешь? Куда суешься в бабье дело, мужик? Не стыдно? Неужели я не родивая у тебя какая? Транжирка на наряды, на ландрин меняю, лакомка. В навоз выливаю молоко, не берегу. Не знаю, что делать с ним. Что же мне теперь?» Лишней чашки молочка, вонятки, саньки не налить без твоего спросу. А ли Клаве больной, ее ребятишкам кринку пожалеть. «Разве я о Клавдии что сказал?» – зарычал отец. «Только и остается тебе, что это сказать. Говори, не говори, не послушаюсь». И настояла на своем, распоряжалась молоком по-прежнему, как хотела. Батя не бывал на людях со святок, посидел и куаладлиных. К нему перестали заглядывать мужики, и отец словно был рад, что его, наконец, оставили в покое. Он торчал на кухне в своем глиняном царстве-государстве, отгородясь от всего, что делалось на селе. Сидел за гончарным кругом на грязной скамье, как забытый царь на троне, и никто его не тревожил, не свергал. А надо бы. Шурка с некоторого времени очень этого желал. Да и сам батя хоть и поверепенился бы, а, наверное, потом сказал спасибо, потому что он все-таки с любопытством, с усмешкой слушал иногда Шуркины и мамкины пересказы, что говорит народ и что творится вокруг. Батя вдруг преображался, как тогда после посещения ихней избы учителем, Словно очнувшись, подняв со сна голову, оглядясь, он начинал осторожно, с запинкой думать вслух о переменах, чего-то немножко от них ждать. Но скоро снова недоверчиво замолкал и еще упрямее, ненасытнее хватался за какое ни дело, особенно с того дня, как он принялся сам резать хлеб за столом. Он все еще не обновил складной тележки на железном легком ходу, сделанной францем, словно стеснялся опять своего увечья или берег подарок. Но стал наведываться, выползать на руках на улицу под навес, где ржавели плуг и барана, заваленные дровами, кольями, разным гнильем и мусором. Он не поленился, Добыл из-под старья баранук, плуг, Приказал Шульке отыскать питерский рашпиль, напильник, И остро наточил, надраил до блеска лемех, Заодно снял ржавчину с отвала, Выпрямил и заострил четырехгранные бароньи зубы. Непонятно было, для чего отец все это делает, старается. А он уж схватился приводить в порядок телегу, дроги, Точно на дворе у них в загородке, как раньше, Звучно хрупал клевером и домовито фыркал, Переступая копытами лютик, задевая, позванивая подковами. Батя разыскал под синями остаток густого, Отдававшего знойным, мысленисто-душистым запахом Дегтя в пыльном кувшине с отбитым горлом, Заткнутым палкой, стуга навернутой кудилью. Выскрип. Вылезал этой куделью С одной из стенок кувшина Добро до последней Черно-тягучей капли Смазал колеса, оси Забил в них новые чейки костыли Хоть сию минуточку Запрягай коня и поезжай Не заскрипят, не завизжат колеса Смазки хватит на сто верст С гаком Шурка подсоблял отцу Чем мог Приносил из синей, из чулана Рубанок, топор, молоток «Гвозди! Последние на счет! По десятку, пятку! Такой был в доме нехваток гвоздей!» И сам, пристроясь в укромном местечке под навесом, тесал, пилил, сколачивал что-нибудь немудрящее, однако необходимое, дельное, что дозволял и поручал отец. И не было, кажется, приятнее этого времени... когда они вдвоем, молча, дружно стучали и гремели на весь переулок. Тогда забывалось, что доедают последний хлеб, и что отец сам режет за столом каравашек, каждый раз обделяя самого себя. Отец сидел под навесом на соломе, будто поджав удобно под себя ноги, неутомимый, ловкий на любое дело, не на одни горшки, Только поворачивайся, помощничек, подавай ему материал, инструмент. Все кипело и горело у него в руках. Получше, чем у дяди Тюкина. В шурку летели опилки, ветер нес стружки. Он не отворачивался, чихал, поводил в удовольствии носом, пошире открывал рот. Вкусно дышалось сухой спиртовой березой, смоленистой сосной и разворошенным забористо похучим мусором. Куры так и совались под ноги, лезли к мусору, разгребали его и жадно что-то клевали. Рыжий петух, стоя на одной ноге, глядя попеременно то левой, то правой стеклянно-желтой бусиной, караулил богатство от посторонних костей. Изредка совал кривой клюв в глубину кучи, показывая, где тут самая сласть. Клохтал звал подслепых своих дур, и те кидались к нему, дрались между собой ненасытные обжоры. А в соломенную, дырявую, на один крутой скат крышу навеса, постоянно заглядывала, наклоняясь, высокое небо. «Каждая дыра в соломе — бирюзовый, близкий глазок звездочка». Где-то поблизости, надо быть у Шуркиных глиняных дворцов, где же еще? Распевали скворцы, прославляя погожий денек. Мычал на гумне привязанные на веревку теленок, перекликались, судачили бабы на речке. Изредка гремела и скрипела по шоссейке телега. Все подавало голос, двигалось, жило по-весеннему громко, открыто. У колодца буйно зеленела на жаре луговина, а опрокинутая на сруб ведерко с цепью, лужа под ним в утоптанной сапогами глине, жестяная мятая банка, валявшаяся в грязи на дороге, светились одинаково белым огнем. Из-под навеса в тени, из сырой прохлады все на улице мерещилось ослепительным и горячим. Шурка жмурился, утирал беспрестанно мокрый загривок, оказывается, и под навес добиралось жгучее солнце. Но не это было главное, что он замечал и чем наслаждался. Самое для него дорогое сейчас, радостное, находилось куда ближе колодца и любопытных бирюзовых звезд очей с соломенными ресницами. Торчала примехонько под лишурки, воскресшее из мертвых, и он не спускал с этого живого видения пытливо прямого, восторженного взгляда. Лицо отца за работой, как прежде, до войны, постепенно прояснялось, словно небо после долгого ненастья. Сдвинутые нависшие сумрачно брови медленно, как-то сами собой, Отрадно распрямлялись. Серые облака на хмуром лбу, сжатых губах, на худых щеках, сдвигавшимися в провалах тугими желваками, эти непроглядные тучи, разрываясь, убирались куда-то прочь. Лицо бати светлело, добрело. И вот уже ласково знакомые лучики тонких морщин побежали неудержимо из уголков век. Глаза горячо зажглись, загорелись, Точно выглянуло солнце, и все вокруг озарило. Небритые щеки, потные курчавые волосы, под подзбитые на ухо попахой, посветлели и жесткие, торчащие в стороны усы, которые тоже задвигались. Вот и язык подсобляет рукам. Вылез незаметно наружу, славно загнулся к верхней губе, и каждая батина движение — удар топора, молотка, всхлип рубанка — Повторяет особым образом и тем самым здорово помогает в работе. Стало слышно под навесом тихое, как бы про себя, радующее мурлыканье, беззаботное посвистывание. У Шурки тотчас легче, лучше пилилась и строгалась, сколачивалась. Он тоже скоро забывался, как отец, и сам начинал посапывая, насвистывать и мурлыкать. помогая усиленно себе высунутым языком. Но такие праздники под навесом бывали все-таки редко. Чаще отец, повозясь помурлыков, опомнившись, бросал одно дело, хватался за другое, третье и, ничего толком не закончив, уползал раздраженный в избу. Тревожные заботы снова заволакивали темной пеленой его огорченное лицо. Никакой лучик не мог теперь пробиться сквозь кромешные тучи, и этому ненастью не было конца. И тогда все хорошее, что ладил отец, становилось из рук вон скверным. Хуже не сделаешь, не придумаешь. Избитая почти заново телега, у которой вдруг не подходила почему-то ось к передку, Не лез, шпорень, хоть лопни, да другую дыру. Или мех плуга никуда не годен, Точи его, не точи, грянь, Не полезет в землю, тупой, как колун. В сарае сгнило подчастую сено, Плохо высушили летом, Но, хоть и скребышей, Лень, матушка, не догляд, всегда скажутся, не спрячешь. В Риге Эван ровно домовой развалил печь, щели-то полено просунешь. разодрала кирпичи от жары. Не досмотрели. Нету хозяина, нету. Как хлеба. Все валится, гниет, пропадает попусту. Глаза бы не глядели. Бронился и жалобно приговаривал отец, Возвратясь на кухню Багрова усталый, Швыряя на пол солдатскую рваную папаху, Мамкину шубейку, Зло скрипя кожаными обрубками ног. «А, «Ах, хоть бы мне сдохнуть поскорей, Околеть, развязать вам руки!» Теперь и за кругом Он часами сидел неподвижно, Уронив бессильно тяжелые ладони, Глядя пристально в окно. «И чем солнечно-голубее...» Выше становилось там, за расколотым, в засохших мутных подтеках стеклом весеннее ясное небо, тем чаще у отца были мокрыми глиняно-серые щуки. Только приход пленного Франца оживлял батю. Он сильно да красна утирался по долам гимнастерки, вынимал поспешно масленку-жестянку с табаком. А, -а, а Германия! Австрия, венгрия милости просим!» Приветствовал он дружелюбно гостя и сам пододвигал Францу табуретку, приглашая садиться. «Что давно не заглядывал? Жив-здоров? Ну и слава богу!» Говорил добрый отец, протягивая заветную жестянку. «Закуривай, брат, моего самосаду! Полукрупка, ау, вся вышла!» «Понимаешь, махурка, найн!» «О, найн! Здравствуй! спасибо, Гуд! Ви есть здорово! Поживаш!» Отвечал и спрашивал одновременно Франц. И его синие от свежего бритья, узкое лицо, крупные губы радостно весело морщились. Он обязательно вскидывал по военному ладонь лодочкой к долгому козырьку под небесной кепке. щелкал каблуками желтых башмаков и, одернув под ремнем свою старенькую, удивительно аккуратную шинель, церемонно осторожно присаживался на краешек табурета. Кепку он не сразу клал на колени, сидел некоторое время в кепке, по-военному, торжественно, как подобает желанному гостю. Если мать входила в эту минуту в избу, он, краснее, стремительно вскакивал, Опять прикладывал руку к кепке, Звучно стучал каблуками, Отнимал у мамки ведро, Даже если оно было пустое. Ставил на пол, улыбаясь до ушей. Кажется, и кепка, и шинель, И начищенные австрийские башмаки улыбались. И это все вместе, голубое, желтое, красное, бормотало. «Морген, морген, фрау Палагаванна, Бог вам есть и доброе здоровье!» А подвернувшегося Шурку пленный приятельский трепал за волосы и норовил боднуть пальцами в бок подмышку, где щекотнее. — Кишка, сана, наше вам! До свидания! Шурка давал сдачи, отскакивал, смеясь. — Франц, ты все перепутал! Никогдашеньки не научишься разговаривать по-русски! Ком, — Ком-ком! — манил пленный. «Ферштейх, дочь, ну, ха-ха-ха! Франц, шприх, трусиш, отлично! Кишка, обратно, дойчь, найн! Плёхо школа, я, ошень!» «В школе у нас по-немецки не обучают, это в высшем начальном будут учить». «Найн, дойчь, школа!» – объяснял Шурка. «У нас школа, ого, какая!» Заходи, погляди, но все равно я, по-вашему разговариваю лучше, чем ты по-русски, хвастался он. Слушай, Франц, слушай, что я знаю. Их либо дешули, и либо дашпиль, и либо дибюхер да и халиба ди гарфиль. Безбожно врал и орал Шурка во все горло. Первый свой стишок по-немецки, подслушанный у девчонки весняночки в усадьбе. Из ее книжки. Снегурочка-весняночка иногда разговаривала со своей матерью по-всякому, как хотела. Так, по крайней мере, казалось Шурке. И уж что верно, то верно. У ней был учебник немецкого языка, стишок оттуда. Такая-то крошка, подумайте, немецкую книжку читает. А он, балда, глядите, слово правильно не может по-францеву выговорить, хоть и ломает язык. Трется завсегда около пленных, когда бывает в усадьбе, слушает их лающие речи, переспрашивает, что и как они балакают по-своему. Зергут, кулосаль осень, хорошо. Кровная немецкая песнь выпаливает Франц, все, что знал, поощряя Шуркины труды и успехи. Потом они с отцом угощались табаком. Батя принимался за глину, за горшки. Франц сидел подле него, и они подолгу разговаривали, понимая и не понимая, кто чего толкует, помогая себе постоянно мимикой, руками, переспросами. И только от одного этого в избе становилось светлее, веселее, Мамка громче хлопала дверьми, живее возила ухватом в печи. Ванятка, если был дома, забирался к Францу на колени, играл кепкой с пуговками. Про Шурку и говорить нечего. Он и уроки делал, и слушал, о чем речи на кухне, и мамки случаем подсоблял. И у него еще оставалось время шалело носиться по избе туда-сюда, Выкрикивая по-немецки, что вспомнится, взбредет в голову, чтобы Франц слышал, и, поглядывая на старателя, кивал и подмигивал ему одобрительно. «Да раздевайтесь, Франц Августыч, жарко в избе, у меня оно не хлебы, да сброд, ну и натопило лишку. Сымайте одежу, не знаю, как по-вашему сказать, а по-нашему раздевайтесь, будьте как дома». приговаривала радушно мамка. Она таки допыталась у пленного, как зовут его отца, и постоянно теперь величала по отчеству. Австрияку-немцу это, видать, было весьма по душе. Он платил тем же. Нащелкивая каблуками, смущаясь и покоряясь хозяйке, уморительно кланяясь на обе стороны к матери и отцу, чтобы не обидеть, Застенчиво бормоча, глотая обязательное шан, Франц распоясывался и вешал шинель и ремень на гвоздь около двери. Жердила, серо-голубой, опрятный, точно сегодня наглаженный утюгом, военные куртки без погон, состоящим застегнутым воротником и такого же невозможного цвета шароварах, с порядочной заплатой на левой коленке. Он живо оправлял, одергивал мундир, проходился пятерней, что гребенкой курчаво каштановой шапке волос. Теперь он усаживался на табуретку плотнее, занимал ее всю без остатка, клал по-домашнему удобно ногу на ногу. Шурке всегда при этом думалось, что Франц стыдится за платы, прячет ее. Беседа у них с батей сразу становилась приятельски задушевной, хотя больше говорил хозяин, гость слушал, Ну уж если принимался толковать, разгорячась, сыпал по-немецки горохом, лаял и потом сам над собой смеялся. Поначалу отец обязательно повторял свое, неодобрительное про царя и революцию. Но и тут кое-что бывало новенькое для Шурки. Он даже удивлялся, почему батя до сих пор молчал, не рассказывал, например, о том, что видел царя. При Николае народу жилось плохо, но и без него не будет много добра, коли менять пустое на порожнее, как сейчас. Про нужду закон не писан и не напишет никто, нет». Не жди на дворе порядка от беспорядка. Царь был батюшкой, революция станет матушкой. Да кому? Неизвестно еще. И тут же непременно осуждал царя. А верно, пустая была голова, хоть и в короне. Да царствовался, свалилась династия Романовых. Может, и не встанет больше на ноги, говорят. И очень даже просто, что не поднимется, Ежели судить, редить по самому, по Николаю. Видал я его, довелось однажды на фронте, После отдыха и переформировки. Смотр он делал дивизии нашей, А вперед, как нам идти сызного на позицию. Порядок, что ли, такой был, не знаю, Али случай, захотелось поглядеть на вояк, Нас и сунули. Одним словом, парад по-нашему. Ферштейн? Отец выпрямился на скамье, резко повернул голову к Францу. Подбородок как бы положил на плечо себе, замахав руками, показывая, как они молодецки шли маршировали. И пленный понял, о чем он говорит, кивнул. Гоняли-гоняли нас, голубчиков, равняйсь кругом, на месте марш! Устали до смерти, выстроили, наконец. Фельдфебель волкодав наш по рядам ходит, В морду так кулаками и тычет, орёт, лает. Замри и не дыши, ешь глазами его императорское величество, Кричи «Ура!» во всю глотку. Гляди у меня! Фельдфебул «Ура!» Переспросил Франц и покачал головой. Давай знать, что он не одобряет Фельдфибеля и его замашки. Ладно, ждем, продолжал глуховато рассказывать батя. все быстрее толкая перед собой гончарный круг и ожесточенней, ударяя ладонью по глине, делая из лепешки дно горшка. Ну, говорю, ждем, стоим вольно. Тут команда смирно. Подошла целая арава начальства, сплошь генералы, который царь не разберешь, не разглядишь, все одинаковые, блестят, сверкают, аж в глазах рябит. Слезы наворачиваются. Ветрище, а утереться нельзя. Ревем и моргаем, и опять ревем, будто от радости. Видим, наперед один выходит. Невзрачный такой. Попросту сказать, вовсе плюговенький с бородёнкой и старая мочалка. Хоть умойся, хоть выбрось, обтрёпыш, никакого вида. И шинель, фуражка, погоны, вроде полковничьи. Никаких особых знаков различия, стало быть, не царь, а почему-то вылез наперёд. Стоит, перчатку теребит, помню, кажется, что-то сказал, не слышно, не разберешь. Со всех сторон «Ура!» — кричат, стараются. Ну и мы заорали, как требуется. И это мы умеем, «Ура!» — кричать, обучили. Вот и весь смотр, на том он и закончился. Разошлись, даже не помаршировали. Потому война, не до этого должно быть, а гоняли. «Я, я!» — живо откликнулся Франц. «Мир, здравствуй! Война, долой!» «Долой-то, конечно, долой. Я насчет царя нашего говорю, понимаешь? Неужто это был царь-полковник-то?» — спрашивает опосля сосед. «Как же он генералами командует расчином ниже?» Волкодав сволочуга услыхал, точно с цепи сорвался, вскинулся на солдата, прямо глотку перегрызть, готов материться. «Ты еще скажи, унтер!» «Два наряда вне очереди на кухню, раз самого императора отличить не можешь от какого-то штабного дурака-полковника. Я сам его заметил, идиота, И свиты должно вылез», — мешал государю разговаривать с войском. «Слушай, Олух, царь был самый большой, высокий, в золоте и серебре, и палеты с вензелями. Как ты, защитник престола Отечества, смутал дерьмо с бриллиантом?» Какого-то заморашку полковника-нестроевика с его величеством, верховным главнокомандующим. Три наряда. А ему, Фельдфебелю, помню, ротный, говорит, «Вы бы, Елизар Иванович, очки носили, что ли, ежели были за Тот царь и есть. Какого вам еще хрена надо?» Что тут было, конфуз и смех. херен, ха-ха-ха, Зергут качался, чуть не падал с табуретки Франц. А наряды свои волкодав не отменил, а злился. Арбайтен, ватерклозет? Да нет, говорю тебе, на кухню, картошку чистить. Тот и родюшенек мой-то сосед. Тепло, под крышей, полный котел костей, гладай досыта, повар не скажет слова, Которое солдатье потом даже завидовало, Счастливый, мол, из-за царя попал на кухню, Нажрался на неделю, а мы угодили в окопы. «Дивизии, слышь, иконку подарил царь, Водочку себе оставил, любитель известный». — Штаб стренькать сам, соображаешь? А нам иконку, — еще раз объяснил отец Францу. — О, хрен! — Франц сморщился и сделал вид, что от презрения и возмущения плюет сильно на пол. — Кайзер плюхо, царь плюхо, геносце, революция, очень хорошо, — сказал он. Хорошо, да не больно. Не согласился, как всегда, батя. Теперь, конечно, сядут в управители люди, помни Николая, смекалистые, изворотливые. Нашего брата не посадят. Обязательно с толстым карманом. Ну так вот, простому-то народу оттого будет легче? Нисколечко. Да, оборотистый, смекалистый богатей так тебя прижмет. Еще скорее сдохнешь, чем при царе. Эван уж стращают. Последнюю скотину будут отбирать. Нечем кормить фронт. Ха-ха, ври, да не при нас. Знаем, а отлично знаем, как солдаты в окопах балуют говядиной. Постные-то дни кто придумал? Зачем? Тут и оно. Кости выдавали, а мясо... Когда и достанется, какая порция, спичка и проткнута, До рта не донесешь, растеряешь кусочки по дороге, одни жилы. Я этого мяса за всю войну, может, пяти фунтов не съел. Говядина, да не нам дадина, понятно? Опять же сказать, слобода, что хочу, то и делаю, Ты мне не указ, а я тебе приказ». Нет, брат, без начальства не проживешь. Прав, Ваня, дух, не будет, говорю, порядка. Боловников много, озорников. С народом надо поструже, чтобы он маленько побаивался, слушался. А как же иначе? Ну, скажи, кого-то надобно слушаться. Это как в семье, то же самое в государстве. Без узды и конь, известно, балует. А взнуздай, который вожжой дернул в ту сторону и потянулся воз, верно? Мамка постоянно занята своими делами. Но потому, как она, слушая, вскидывается иногда глазами в батина глиняное громкое царство и тут же, отворачиваясь, прячет блеск своего взгляда, Шурка без труда и ошибки замечает. Ее безмолвное, упрямое несогласие с отцом. Кто бы там ни царствовал? Николай, князь Львов, и мне туда нас дело. И нам до них также. Мы люди маленькие, политикой не занимаемся. Не трогай нас, и мы тебя не тронем. Семья, вот и вся наша республика, свобода. Никакой другой нету и не будет. И мне не надобно. Семью прокормил, вырастил ребят. И, слава богу, стало быть, не зря маялся на этом свете. С пользой прожил, поработал, порадовался. Как там, по-вашему, арбайтен, зэр Понимаешь? Нету арбайтен, плохо, шлах, как ты говоришь. Именно без работы и жить нет охоты». О, ви есть правда, грос, правда! воскликнул Франц горячо. Зон так, воскресенье, пфу! Арбайтен нот, сутки проц. Работа очень хорошо. Люблю, говорил он, протягивая бате свои делитные сильные руки. с растопыренными пальцами, ладонями вверх, как бы прося положить в них топор, ком глины, молоток или еще чего, чтобы руки не болтались по пусту. Не получив, пленный сжал кулаки, потряс ими, волнуясь, переходя, как всегда, на родной язык. «Я вас прекрасно понимаю». «Согласен, конечно же!» — кипел он, и щеки его из синих становились багровыми. Да-да, главное в жизни семья, честный труд. Воспитать детей добрыми, почтительными, не стыдящимися мозолей на ладонях — это и есть наше счастье. Но, дорогой мой, нужна и политика. О, без политики, без борьбы мы ничего не добьемся. А я хочу иметь клочок земли, за который мне не надобно платить аренду, и домик. Ну, чуть-чуть платить, по моему карману. Нет, не желаю быть лошадью. Хо-хо-хо, довольно на мне поездили. Кнутом сыт, по самое горло, по уши. Я не социалист. Нет, я крестьянин, как и вы. Но всей душой на стороне революции. Кончать с войной, с богатством, с бедностью. Дайте простому человеку на земле человеческое существование». и я буду доволен, стану растить своих детей, учить их, чтобы они никогда не стреляли в русских. Друг мой, товарищ, когда я их увижу? Да и увижу ли? Ах, боже мой, я, кажется, опять болтаю по-немецки. Извините. Он поспешно расстегнул две верхние пуговицы на мундире, вынул из внутреннего кармана побелевый бумажник и рылся в нем, Смущенно улыбаясь, краснея даже шеей, подал Шуркиному отцу потрескавшуюся, наклеенную на картон затертую фотографию. Жена, сын, дочь, много хочу домой, сказал он довольно внятно. Батя посмотрел карточку и молча передал матери, а та долго разглядывала Любовалась и, прослезясь, все допытывалась, Как зовут жену и ребят, И сколько же теперь им будет годков Сыночку и дочурке. Отец ни о чем не расспрашивал. Он говорил, «Твое горе, Франц, не горькое, А вот мое. Прикончит войну, Поедешь домой к своим, Обязательно. Жив-здоров поедешь, И они все живы-здоровы». А я дальше кухни, никуда. Ляпай горшки, сам скоро станешь горшком, А ты толкуешь революция. Башкой-то я тоже многое понимаю, Может, по боли твоего. Да сердце не слушается, свое твердит. Калека. Оборвав жалобу, пересиливая себя, Распоряжался. Собирай палаши обедать, давно пора. «Милости прошу, Австро-Венгрия, Германия, щи кушать!» Приглашал он, стараясь шутить. Франц отказывался, брался за шинель, снимал ее с гвоздя. Но тут, не зевал Шурка, тащил за рукав гостя к столу. Надо было видеть, как церемонно, торжественно и неловко сидел пленный в красном почетном углу под образами опустив руки на чистое, вышитое петухами полотенце, которое мамка, достав из комода, расстилала ему на колени, как она это делала прежде самым дорогим гостям, в Тифинскую, за праздничным пиршеством. Длинный, прямой как палка, торчал Франц стеснительно за столом, не смея ни до чего дотронуться, порозовев, безмолвно улыбаясь, Наблюдая, как Шуркина мамка раскладывает по столу вилки, ложки, Ему кладет почти что новую, приберегаемую для гостей, Бережно ставит солонку с горсточкой соли, Приносит с кухни из суднавки свежий непочатый каравай. Уголками довольный глаз пленный подмиивает Шурки и вонятки, И они ему ответно мигают, прыская смехом, Не зная чего, глядя с радостью наморщившиеся улыбкой Крупные, добрые губы Франца. «Ну, мать, режь хлеб, угощай гостя!» Приказывает отец и следит, усмехаясь, Как мамка безжалостно отхватывает ножом Во весь каравай толстенные ломти, Кладет грудой перед пленным, Приговаривая, чтобы он кушал, как дома, Не стеснялся, Пододвигает ближе к нему глиняное вместительное блюдо с пустыми, забеленными сметаной щами из молодого щавеля, собранного на гумане шуркой и воняткой, потому что крошево давно кончилось. Щи зеленовато-мутные, жидкие, одна вода кислая, но есть можно. «Вот последний хлеб доедаем. Да сброд нету, понимаешь, последки. Хоть околивай». Не утерпев, начинает с изново мрачно жаловаться отец. «Горшки делаю, продать их не могу». «Почему?» — спрашиваешь. «Да потому что на базар надо ехать, ехать, Или славить по деревням. Вишь ты, в селе покупателей мало. Найн». Быков лавочник тоже не берет в свою лавку. Набрался. Горшелей в округе, хоть пруд-пруди. Соображаешь? Ну вот. Не на чем ехать на базар. Нету лошади. Забрали на фронт моего коня. Тютиком звали. Пру-пру! Мобилизация, Ферштейн! Гляди, пахать скоро. А там мы сеять. Каждый для себя старается. Не выпросишь меряно. Это, как говорится, для молодой жены И на безногом вожу, для тещи положу. Говорю тебе, пух, не подыхай с голодухи, Корки не подаст никто, у богатого не отнимешь. Бедный, может, и рад был тебе помочь, Нечем, сам голодный. Лежи на печи, глажи кирпичи. Не притрагиваясь к хлебу, Изредка церемонно застенчиво лазая новенькой ложкой блюда, Слушая батю, поглядывая из-под лобья на мамку, на Шурку и вонятку, и уж не подмигивая им, Франц становится сурово печальным, каменно-синим. Вздыхая, он бормочет отрывисто «я-я», показывая, что ему все понятно. И вдруг ударяет себя ложкой по лбу. «Глупый голова!» — громко-сердито говорит он. Франц есть маленький дурак. О, пахать, пожалуйста, Франц, пахать, я, я. И чтобы не было никаких сомнений в том, что он толкует, пленный колотит себя кулаком в грудь, повторяет, пахать очень хорошо, арбитын, а хо-хо! Франц Шпрехин, лошадь милости, спрашивай. «Гер Платон Кузмов, гуд? О, Франц, есть маленькая! Умник!» Смеялся он, хитро прищуриваясь, отламывая и кидая в рот корочку хлеба. Мать неотрывно смотрела на повеселевшего пленного немца-австрийца и благодарно озаряла его знакомым голубым теплым светом мокрых глаз. Отец же с сомнением качал головой. Спасибо. Да кто тебе позволит? Не даст управляла лошади и тебя не отпустит. Не хозяин ты сам по себе. Революция, хозяин есть революция, – твердил убежденно франц. Сам хочу, сам воручу. Отчаянно на всю избу хохотал он и тому, что нашел выход, как помочь приятелю. и тому, как он здорово научился разговаривать, запомнил любимые словечки дяди Оси Тюкина и понимает их тайный смысл в нынешнее время. Горячо жестикулируя, помогая себе звучным прищелкиванием языка, проканьем и нуканьем, Франц тут же нарисовал очень живописную картину, как он запрягает коня, наваливает в телегу плуг, Барану и едет в барское поле. Он пашет, баранит там грунт грунтбазицеру-помещику и попутно заглядывает на ихнюю полосу. «Айн драй. Все сделано!» «Сана кишка! Дувирст майн бегляйтер зайн «Дорога!» — обращался он к Шурке и его за ухо. «Ясное дело, Ферштейн!» Откликался тот, живо догадываясь, о чем его просят. «Покажу дорогу. Яровое нынче за гремцом к Крутову. Она, наша полоса, совсем рядышком с барским полем. Еще есть загон у картофельных ям. Раз плюнуть, покажу». «А за это, Франц, ты дашь мне попахать немножечко, ладно?» «Ветерка запряжем», — допытывался Шурка. «Пожалуй, мне с ним не справиться с жеребцом. Слушай, давай Карева меренно обратаем, Ну, с бельвом который, знаешь, он смирный». Оживлялся и батя, поверив, что Франц говорит не попусту, не потому что сидит за обедом. Нет, он действительно желает им помочь в пашне и севе. «Ах, как бы это было хорошо! Лучше и не надо, как говорит мамка». Он, видать, ловкий, работящий сам мужик. Знает, что и как надобно делать. Сказал, значит, сделает. «Фрау на суп взергут!» Нахваливал еду пленный. И не выпускал теперь ложки. И ломоть хлеба прибрал. А плел, потянулся за вторым. Мать подсунула ему еще селедку. Точно и хлеба у них в избе стало больше. Можно есть досыта. Без оглядки. И тут, как в пашне, не без добрых людей зря батя жалуется. Проживут они до нового урожая, прокормятся. Телка на дворе не тронута, а с жеребенком можно и повременить. «Кушайте, Франц Августыч!» — настойчиво угощала мамка. «Вот я сейчас картошку подам, жареную, попробуйте. Может, и у вас там дома такая». Покушайте, своих вспомните, ровно побывайте с ними. Заговорили о войне, и Франц соглашался с отцом во всем, и мамка охотно поддакивала, и даже опять всплакнула. Вот как стал правильно толковать Шуркин батя. Он отлично это умеет, когда захочет. «Война мужику, бабе разоренье», — говорил отец, — Работать некому, понимаешь? Пошел наш брат в солдаты. Одна баба с малыми ребятишками осталась работницей в дому. А тут еще, как назло, конь за раз попал под мобилизацию в обоз. Как у меня было такое дело. Уваливай хозяйка, на себе поши, вози. Потом хлеб подавай, казни деньги, скотину. Все давай, подчистую». А тебе, бабе, за это повестка. Убит, пропал без вести, Обливайся слезами, расти, сирот. Для солдата, если живой остался, уцелел, Война, когда они есть, кончится. Для бабы никогда. Мир, победа там, а ей что? Одна награда, вдовство. Вся жизнь для бабы так и останется войной без конца. Потом Франц толковал о революции и опять показывал руками и мимикой, что она всему хозяйка в России должна быть хозяйкой, иначе какая же это революция? Он и спрашивать никого не будет, возьмет лошадь в усадьбе, все им вспашет моментально и посеет с большим удовольствием, потому что стосковался по крестьянской работе. «Камрад, товарищ!» «Революция в России — это просто замечательно! Да-да, теперь, конечно, очередь за Германией, Австро-Венгрией, за всей Европой! О, социал-демократия — это сила! Пришло ее время! Да здравствует революция! Вот вам и нет богатых, нет бедняков, нет войны!» И отец соглашался сейчас с пленным. Его обычно замкнуто сумрачное лицо прояснялось, как в самый добрый приятный час исчезали недоверие, постоянная тревога и жалкое бессилие. Но непростое удовольствие от труда светилось на лице, и нехорошая задумчивость, и даже неробкая надежда, как Мамкина, неустанная вера в лучшую жизнь. Нет. Злая решимость, прямо-таки поднявшееся упрямое силище проступали в лице и во всем том, как отвечал, держал себя отец в эти редкостные минуты. Это замечалось даже в том, как он с купыми уверенно резкими движениями твердых пальцев быстро, красиво делал себе из лоскута бумаги и щепотки самосада тугую большую цигарку, Но главное, конечно, менялось выражение на лице бати. Этому новому, непреклонно решительному выражению просто не хватало там места. Неудержимый огонь и великанья воспрянувшая сила теснились по сухим морщинкам и вздутым желвакам, набирались под опущенными веками, когда батя прикуривал, замечались в стиснутых зубах. во всем железном лице, и, накапливаясь, прорывались внезапно против воли из горящих темных глаз, лились оттуда беспрестанно, однако не тем голубым, теплым, неслышным дождем, как у мамки, а тревожно обжигающим огненным ливнем, багряными потоками. И Шурка тонул и горел в этом отрадном, жутком пожаре, Захлебываясь наслаждением, замирая, радуясь вместе с матерью, и сам светился, пламенел, все вокруг поджигая, как отец. Вот он каков, на самом-то деле, Шуркин батя, герой, воистину, словно русский великан-богатырь, спавший на земле, очнулся он, пошевелился скрежетом стальными доспехами. — Сию минуточку батя приподнимется, встанет на ноги, размахнется и прощайте, держитесь, враги недруги только вас и видели. — Верно, каждый сам себе судьба. — Ну и бери ее обеими руками, судьбу-то, чтобы у всех она была счастливая, — заключал уверенно-решительно отец, пылая раскаленным лицом. Крепко затягиваясь табаком. «Говорю тебе, дружище Франц, Прав, Никита Петрович Аладдин, Знаешь его, поди, Дошлый, умный человек. Не было бы правды, Откуда же Кривде взяться? Соображаешь? То-то и оно. Раз Кривда есть, Стала и правда есть на свете. Есть, должна быть, Тут где-то рядом с тобой». Говорю, бери ее правду, вот тебе и революция. Но уходил Франц, принимался за горшки отец, и все старое опять возвращалось в избу.